Аризона подняла пиратский флаг. Это совсем не означало, что на ней взвелось черное с черепом и берцовыми костями романтическое знамя морских разбойников. Теперь разве только на бутылочках с сулемой изображались подобные ужасы? Флага, собственно, на Аризоне не было поднято никакого. Две решетчатые башни с гиперболоидами слишком Отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал судном Янсен, подчиненный мадам Ламуль. Великолепное помещение Зои, спальня, ванная, туалетная, салон, заперто было на ключ. Зоя помещалась наверху, в капитанской рубке вместе с янсоном Прежняя роскошь, синие шелковые тенты, ковры, подушки, кресла, все было убрано. Команда, взятая еще в Марселе, была вооружена кольтами и короткими винтовками. Команде объявлена цель выхода в море и призы с каждого захваченного судна. Все свободное помещение на яхте было заполнено бидонами с бензином и пресной водой. При боковом ветре под всеми парусами с полной нагрузкой изумительных моторов Роллс-Ройс Аризона летела как альбатрос. С гребня на гребень по взволнованному океану.